Глава 8. Марика В тот же день я поднимаюсь со своего рабочего места ровно в 18.00, и ни секунды позднее. Нет смысла перетруждаться. Вполне возможно, что уже завтра Георгий Никитич отвесит мне величественный пинок под задницу и посадит на мое место Фифу с высшим образованием, чтобы не позориться перед олигархом из Москвы. Внезапно в приемной появляется Петр Андреевич, директор отдела продаж, и направляется в мою сторону твердым шагом. Марика, будь добра, отсканируй договор и отправь мне на почту. просит мужчина и опускает небрежно на мой рабочий стол договор толщиной на страниц 30, не меньше. Извините, Петр Андреевич, никак не могу. Уже выключила компьютер. Сканер есть в общем операционном зале, можете воспользоваться им. Петр недоуменно хлопает ресницами. Ха, привыкли, что меня можно попросить об одолжении даже если на часах уже конец рабочего дня? Но только не сегодня. Марика, это очень срочно. У нас уже конец рабочего дня, но партнеры из другого часового пояса у них есть еще четыре часа. Ну, чего тебе стоит? То есть дело очень срочное? Подкрашиваю губы, посматривая на себя в небольшое зеркальце. Очень. Спасибо, Марика. Вернешь потом договор на место, средняя полка, договор за текущий год. С этими словами обрадованный директор отдела продаж вышагивает на выход, покручивая в руке брелок от дорогой машины. Домой собрался. Думает, что я сделаю за него работу? А он потом с важным видом просто перешлет документы своим партнерам? Только не сегодня. Вы забыли свой договор, Петр Андреевич. Что, что? У меня очень важная встреча, на которую я опаздываю. Я не могу заставлять человека ждать еще дольше, лишь потому что вы сами хотите уйти с работы вовремя. Всего хорошего. Петру Андреевичу не остается ничего другого, кроме как захлопнуть рот, забрать свой договор и выйти из приемной с крайне возмущенным видом. Вот и чудненько. «Мне нужно приехать к парню с переписки навстречу». Я отправила ему смску о том, что немного опоздаю. В ответ Саша заверил, что будет ждать меня столько, сколько нужно. Дурацкое чувство дежавю настигает меня в момент, когда я переступаю порог ресторанчика отеля. «Привет, знакомый до да боли отель. Кажется, сейчас я займу место за третьим столиком слева. Ко мне подойдет мажор-красавчик». Если бы я могла отмотать пленку назад, то, конечно, сначала бы убедилась, что ко мне подсел именно тот самый парень, с которым я переписывалась. «Задним числом мыслить рационально получается офигительно прекрасно, но что есть, то есть. Теперь придется жить с тем, что я натворила и чего оказалась лишена». Старательно отгоняю в стороны разные неприличные мыслишки и настраиваюсь на встречу с правильным Сашей. Он пять минут назад отправил мне смс что уже ждет меня на условленном месте в ресторане. На миг перед дверью меня охватывает страхом и сомнениями. Стоит ли идти? «Девушка, вы заходите?» За моей спиной стоит мужчина лет сорока в деловом костюме. Ему надоело ждать, пока я решусь войти или поверну назад. Да, захожу. Наконец-то. Недовольно буркнув, мужчина, тем не менее, распахивает передо мной дверь, пропуская первый. Спасибо большое. Краткая заминка осталась позади. Теперь только вперед, Ни шагу назад. Я иду к ресторану. Едва бросив взгляд в сторону ресторанчика, замечаю, что столик, за которым должна состояться встреча с Сашей, уже занят. За столиком сидит молодой мужчина спиной ко мне. Хоть и я не вижу его лица, но вихрастый кудрявый затылок кажется мне очень знакомым. Замедлив шаг, я вовсе замираю на несколько секунд, раздумывая, как поступить, но потом подхожу решительным шагом. Неужели это... И чем ближе я подхожу, тем сильнее крепнет моя уверенность. Саня. Вздрогнув, мужчина оборачивается и улыбается, немного виновата. «Ты меня преследуешь, что ли?» Спрашиваю я напористо, готовая указать парню на выход. «У меня дикая путаница на личном фронте, стресс, работа висит на волоске». На носу встреча с парнем, а коллеги путаются под ногами. Саня поднимается из-за стола и все с той же мягкой, деликатной, виноватой улыбкой протягивает мне букет роз нежно-кремового оттенка. «И только сейчас». «Сорт Джульетта». Говорит он, сильно волнуюсь. Только в этот самый миг и ни секунды раньше, клянусь. До меня доходит. Саня — это Саша. Саша — это Саня. Мой парень по переписке и коллега из офиса — это одно и то же лицо. Когда до меня доходит истина, я ахаю изумленно. Не зря Саша шифровался, юлил, не хотел звонить и показывать мне свои фото. Не зря голос Сани показался мне похожим на голос Саши. Конечно. Это же один человек. Это я с тобой переписывался. Прости, Марика, я должен был признаться раньше, но сначала я просто хотел узнать тебя поближе, понять, какой ты человек. Я не хотел обманывать тебя и водить за нос так долго. Но быстро вошел во вкус общения, и вскоре без нашей милой переписки мне стало магату. Я долго не мог решиться на развиртуализацию. Но сейчас... Перед глазами расплываются черные пятна. Не от слабости, а от злости на судьбу злодейку, в очередной раз подставившую мне подножку. Мало того, что я с другим мужчиной переспала по ошибке, Так еще и Саша оказался коллегой, который ко мне уже как-то подкатывал, но потом внезапно засмущался своего порыва. В подполье ушел гад кучерявый. Водил меня за нос, два с половиной месяца лгал. Ты обманывал меня, говорю едва слышно. Тело трясет мелкой дрожью ярости. Просто я давно влюблен в тебя по уши. Много раз хотел признаться и рассказать правду, но потом отправлял тебе смс в приложении. Случайно появлялся рядом в приемной и любовался твоей солнечной улыбкой. Ты такая красивая, Марика, говорит парень высоким от волнения голосом. Я хочу. А я-то как хочу? говорю с улыбкой, наращиваю её мощность до ват, не меньше. То есть опешил парень, икнув от неожиданности. Ты не злишься, Марика? Совсем на меня не злишься? Цветы для меня? Игнорируя его вопрос, задаю свой. Цветы? Ах, да, букет для тебя, конечно же. Саня протягивает мне букет роз. Цветы красивые и нежные, даже жалко их портить. Но злости во мне гораздо больше, чем жалости. Перехватив букет поудобнее, я от всей души съездила по физиономии Сани. Разочек только попробовала, и мне так понравилось, что я вошла во вкус. Превратила шикарный букет в драную мочалку, но зато душу отвела. За нами наблюдают посторонние зеваки. Кто-то поспешно выхватывает телефон, чтобы снять ссору на видео и залить в сеть, щедро снабдив прикольными хэштегами. Вполне возможно, что я уже почти звезда Ютуба, но именно сейчас внимание посторонних волнует меня меньше всего остального. Я не могу понять, почему Саня так гадко со мной поступил, почему лгал и под чужой личиной выведывал секретики, набивался ко мне в парни, почему напрямую не подошел. Мне до слез смешно и до острой боли колка в груди, ведь он подходил ко мне пьяным на корпоративе, пригласил на медленный танец и даже полез целоваться». Коллеги потом еще целый месяц приписывали мне роман с Аней, но дальше попыток засунуть свой язык мне в рот Саня не зашел. Более того, извинился за свое поведение, списал все на то, что просто перепил, и к любой бы девушке подкатил. Оказывается, все это время он в тайне дра дрожал от страха и подойти, стеснялся. Но обмануть меня и выдать за другого человека у него хватило смелости. Как хорошо, что я не повелась на большее. Какая я молодец, что отказалась устроить с ним вирт по переписке. Как-то Саша тонко намекнул, что не прочь пошалить виртуально, но я сделала вид, будто не поняла намека. Сам боженька уберег меня от опрометчивого шага. Я не стала писать свои порочные фантазии этому врунишке. Неизвестно, что бы он потом с ними сделал и ради чего все это затеял. Вдруг это один большой развод? Теперь я вообще ни одному мужчине на слово не поверю. Ни одному. Не смей приближаться ко мне, жалкий трусливый лгун. Подлец. Мари, тьфу. Сане приходится сплюнуть лепесток розы, чтобы получить возможность разговаривать. «Я все объясню. Плевать я хотела на твои объяснения. Держи свой букет, Ромео». Поспешно столкнув измочаленный букет на руки незадачливого ухажёра, я быстро убегаю. Возле отеля я ловлю первое попавшееся такси и называю адрес. Откинувшись на сиденье, я всхлипываю и с огромным трудом сдерживаю внутри кипучие слезы обиды. «Почему же мне так не везет? До дома я добираюсь почти вслепую, как те домашние животные, которых выбрасывают и, посадив в мешок, отвозят подальше, чтобы питомцы не запомнили дорогу. Но они все равно возвращаются, ведомые лишь инстинктами. Добрела до своей квартиры, доставшейся мне по наследству от прабабушки. Накрашенной железной двери снова гвоздем нацарапано матерное слово из четырех букв. Я даже знаю, кто это сделал. Родственнички. Эта надпись всего лишь досадная мелочь, не стоящая внимания. Но именно она становится последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Просто падаю камнем на кровать, сгребаю в охапку подушку и реву в нее. Слезы текут ручьем, сердце снова и снова разбивается на миллионы частиц. Кажется, разбиваться уже точно нечему, но через секунду находится крохотный, чудом уцелевший кусочек и... тоже разбивается на осколки.